Глава 19. Что-то нездоровое в этом мире творится с поцелуями. Люди буквально накидываются друг на друга. Не думаю, что мне одной так везет. Ласки людям не хватает? Или иммунитет тренируют? Не знаю, чего именно хотел добиться Михаил, да только вспышки притяжения между нами не возникло. Химия не заискрила. И волшебства не произошло. Я бы даже сказала, что поцелуи на земле с ним были в разы приятнее. Но сам факт, мы с ним все те же. Только я обрела способность двигаться... это прекрасно. А я думала, в королевствах воспитание лучше. Произношу со всей силой, толкая советника короля, чего тот пошатывается и едва не падает. И мужчины хлипкие. В моем мире ты был сильнее. Выплевываю с презрением. И быстро выхожу из помещения, пока Михаил не опомнился. Иду сама не знаю куда, лишь бы поскорее уйти. Чувствую себя грязной, ужасно неприятно на сердце. И раньше была слепой марионеткой, которой управляют кукловоды. Но количество пытающихся направить меня в нужную себе сторону растет в геометрической прогрессии. Оттого еще поганее на душе. Еще эти дурацкие поцелуи. Они мне вирус подчинения заносят при контакте. Или зачем это было? Причем оба сразу лезут с нежностями. «Не нужны мне отношения такой ценой, совсем не нужны. Чем больше времени проходит, тем больше мне хочется сесть на пол и зарыдать погромче. Психика не выдерживает, не знает, как справляться с происходящим. Вопросы растут, как и мое отчаяние. В конце очередного коридора виднеется выход на балкон. Спешу туда прочистить мозг свежим воздухом. Балкон совсем небольшой, выполненный полукругом широкими, но совсем небезопасными низкими перилами». Переваливаться через такие — расплюнуть. Зато вид прекрасен, он словно компенсирует опасность. «Мне тоже нравится это место. Позади раздается голос, оповещая, что я уже не одна. Балконов у дворца много, как и прочей красоты, однако именно этот мой любимый. Вид, что ли, здесь наиболее умиротворяющий, даже не знаю». Оборачиваясь в опасении и раздражении, не нравится мне, что кто-то решил нарушить мое удинение. Нервы едва начали успокаиваться, а страх... Мало ли, еще кто-то третий решит появиться, и, о, странность, поцеловать меня. Но нет, никого нового. Ваше Величество, произношу как можно холоднее. Вы уже спасли королевство от мятежников, быстро справились, не ожидала. Обида во мне процветает, а не должна бы. Ох, Амелия, если бы все было так просто, забот бы не было. Улыбается он грустно. Ты как? Чем занимала себя? Все никак не представлю к тебе служанку, чтобы помогала, а то бродишь в одиночестве, постоянно хожу тебя в новых местах, и как только ты до них добираешься. Он не собирается обсуждать наше общее наваждение? Будет делать вид, что ничего не произошло? Но ведь чувственные молнии пронзали нас обоих. И ладно, плевать. В эту игру можно играть вдвоем. «Я сама неплохо справляюсь, не стоит, Сесил, я даже успела почитать». «Неужели?» В его глазах мелькает любопытство. «Интересная была книга, а главное, где ты ее нашла?» «Такое ощущение, что в кабинете алхимика, а вот книга совсем не вызвала интерес. Я взяла истории на Ире, но она мне показалась недостоверной и утаивающей факты». «Да». «Брови Сесила вопросительно выгибаются». Очень любопытная оценка, учитывая, что ты совсем не знакома с нашей историей, чтобы рассуждать в подобном ключе. И что же у тебя вызвало сомнения? Что именно сделали Срединные Земли, что вы с ними навеки связаны? А может, внезапно осеняет меня? Дело не в них, а в вас? Наирия что-то плохое совершила и теперь вынуждена вечно искупать свою вину? Возможно, я притягиваю за уши, но версия вполне рабочая, и история с пророчеством в нее вписывается. Какие бы ни были прекрасные принцессы в Срединных землях, однако никому не понравится быть навечно связанным обстоятельствами, виновником которых не ты являешься. Договор давно был. Сесил даже не третий король Наири, за которого заранее выбрали невесту. Сдается мне. Он подходит вплотную и кладет руки на перила по обе стороны от меня». «Ты лезешь не в те дебри, Амелия. Зачем оно нужно? Такой прелестной девушке. Я уже понял, что в твоем мире некому было заботиться о тебе, но здесь все по-другому. Ни к чему забивать голову информацией». «Да, киваю. У вас тут еще хуже, чем в моем мире. Когда стану не нужна, выкините на улицу или отдадите советнику». На последнем слове Сесил мгновенно мрачнеет. Зря я упомянула Михаила, ведь знаю, что между ними какие-то проблемы, связанные с женским полом. Но оно само вырвалось. Почему ты его упомянула? Король недобро прищуривается. И что-то, чего я не знаю. О да, как и я. Скорее, я не знаю, чем вы, ваше величество. Он наклоняется вплотную ко мне, смотря крайне подозрительно. Хочется куда-то деться от этого взгляда, но единственный путь эвакуации — это добровольный прыжок с балкона. Это мне совсем не подходит. Хм, что ж, ладно. Не верит Сесил. Идем, провожу тебя в покое. Плохо я о тебе забочусь, если постоянно встречаю в неположенных местах.